Глава 32. Кора. После того, как у меня забрали все личные вещи и провели по телу металлоискателем, начинается бумажная волокита. Я не знала, чего ожидать от посещения тюрьмы. Думала, все будет как в фильмах, мне придется сидеть напротив Фина, смотреть на него через плексиглаз и разговаривать с помощью старой трубки, похожей на телефонную. Все оказалось совсем не так. Меня ведут в комнату, похожую на небольшой кафетерий. Я сажусь на зеленый пластиковый стул за маленький столик и смотрю, как приводят Фина. Он в комбинзоне. Я совсем об этом забыла, и его покорный и испуганный вид вызывает у меня жалость, как бы мало он ее не заслуживал. Финн садится напротив. В его глазах мольба. «Кора, я... я этого не делал. Знаю, ты меня ненавидишь, знаю, но ты должна мне поверить». Тараторит он с такой безнадёжностью и отчаянием, каких я никогда не слышала за все эти годы его взлётов и падений. фин никогда не выглядел таким. В глубине души мне хочется уйти и заставить его страдать, но он не заслуживает всего этого только из-за того, что он чудовищный муж и дерьмовый человек. Я знаю. Я тебе верю. Отвечаю я, и его взгляд меняется, он выпрямляет спину. Таких слов фин явно от меня не ожидал. «Что-что?» переспрашивает он. Я знаю, что за нами наблюдает и все записывает, поэтому стараюсь смотреть ему в глаза, чтобы он понимал, какого ответа жду. Есть что-нибудь еще? Результаты обыска? Я должна знать что-то еще, помимо того, что сама тебе сказала? Спрашиваю я, потому что мне и правда нужно знать, с чем еще придется разбираться. Но сценарий, который дала мне Пейдж, довольно жесткий и неестественный, и Финн это замечает. Он явно в замешательстве, но все равно следует по проложенному мной пути. Им не хватало только его ДНК, и при обыске ее нашли. В моей машине был его волос. Клянусь богом, Кора, жизнью клянусь. Калеб никогда не был у меня в машине. Все это... Об этом не волнуйся. Мия иногда проводила с ним время. Это объясняет машину. Это все? Что? Она с ним встречалась? Это все? Медленно повторяю я. В смысле, помимо здоровенной коробки с грёбаными уликами, которую притащила им Пейдж? Объясняя ему, что произошло, я стараюсь говорить очень чётко. Слушай, есть видеозапись. На ней машина Лукаса уезжает с места происшествия в 22.33. Что? Меня там не было, и я никак... Стоп. Я говорю только о том, что знаю. Ты покрывал его, когда сказал, что тем вечером был за рулём, но зачем тебе его покрывать? Скажи мне правду. Требую я, стараясь не оставлять пауз, чтобы фин не успел даже вздохнуть, не то что вставить какую-нибудь глупость. Он высадил тебя в десять и вернулся к Алибу. Это есть на видео. И как только мы его отдадим копам, тебя тут же выпустят. фин моргает, уставившись на меня, как будто видит впервые. Он не знаком с этой частью моей личности, подавленной годами сомнений в себе, но теперь лицезреет подлинную кору». Поняв, что фин улавливает, куда я клоню, и у нас может получиться, я обретаю уверенность. «Можешь сказать мне правду? Ты покрывал Лукаса, да?» Говорю я с таким пронизывающим взглядом, что он просто обязан кивнуть. Но фин не кивает. «Что-что?» фин наклоняет голову. Он соображает, что должен уловить намек, но пока не понял, на что именно. «Не волнуйся!» «Мы знаем, что это сделал Лукас, это есть на видео, так что остановись, все очень серьезно, если не скажешь правду, у тебя будут крупные неприятности». Финн хмурится, его глаза отчаянно бегают, а потом он кивает и нервно сглатывает». «Да, у нас может всё получиться, даже если сказать, что это фин отвёз Лукаса домой, а потом Лукас вернулся. Но в этой истории есть изъяны. Учитывая ДНК в машине и помятый передний бампер, мне хочется придумать другую, более безупречную версию. Ты же сказал, что вы проехали мимо Калиба, который шатался возле скамеек у въезда в квартал, а Лукас заявил, что хочет вернуться и поговорить с ним. Я помню твои слова. Тогда мы не придали этому значения». «Точно». Соглашается фин по-прежнему неуверенно. «Пора сказать правду. Ты больше не можешь его покрывать. Мы вытащим тебя отсюда». Я встаю и ухожу. Мне нравится думать, что именно я спасла его задницу. После всего, что он мне сделал, последнее слово осталось за мной. Я приставила нож к его горлу и могла бы надавить, но отпустила. «Пусть смотрит, как я ухожу из его жизни с гордо поднятой головой, не плачь и не умоляя». как делала столько раз, начиная с парковки у ресторана «Эппл Би» много лет назад, когда обнаружила сообщение «Я от тебя без ума, малыш». А Фин заявил, что это пошутил коллега, и заканчивая опрокинутым столиком на рыжую девицу в баре и последующей дорогой домой, когда меня отчитывали как ребенка. Этой коры больше не существует. Я чувствую, как Фин смотрит мне в спину, пока не захлопываю за собой дверь. Если честно, я могла бы утопить их обоих. Я сделала это просто по доброте душевной, но почему-то великодушие кажется мне лучшей местью. По пути к машине звоню Пейдж, сообщить, что у меня получилось, и передаю ей весь разговор. Фин сделал именно то, что нам было нужно, и самое время обратиться в полицию. Мне не хочется сразу возвращаться, входить в пустой дом и заполнять пустоту бездумными телепередачами и избытком вина. Но и Николу сейчас видеть не хочется. Разговоры о Лукасе, планы и рыдания слишком выматывают. Все почти закончилось, и я больше ничего не могу сделать. Уже в сумерках останавливаюсь на парковке у ресторана маретти Если честно, только в обществе Гранта я почувствовала себя собой. Впервые за многие недели, а то и годы. Я так жду того времени, когда наконец-то не буду тревожиться, горевать или злиться, когда меня наконец-то выслушают и поймут, и я начну жить только настоящим и даже почувствую себя желанной. Я вижу его в теплом свете из окна ресторана. Грант в белом фартуке наклонился у бара, разговаривая с посетителем, высоким костлявым мужчиной, заткнутый за воротник рубашки салфеткой. Судя по всему, Грант в излишних подробностях описывает вино из бутылки, которую держит в руке. Я могу выключить зажигание и войти. Увидев меня, он удивится. Я могла бы сказать, что хочу поговорить с ним наедине, например, в его маленьком кабинете. И тогда произойдет то, чему мы оба уже долго сопротивляемся и оба заслуживаем. Мы не стали бы разговаривать. Я не отвечу, если он спросит, почему я пришла и все ли в порядке. Просто поцелую его, прижав к стене, пока его удивление не сменится желанием. И тогда... Я дергиваю себя. Смотрю, как Грант наливает мужчине вина на пробу и улыбается одними губами. Я одновременно злюсь на Пейдж за то, что бросила его, и на себя за готовность предать дружбу. Ведь знаю, каково это, испытать такое страшное предательство. Я отъезжаю от ресторана к своему одинокому дому.